и при этом оторваться от преследователей, трёх убийц-психопатов. Добавьте к этому несколько тупых, легко поддающихся манипуляциям, скорее раздетых, чем одетых женщин, несколько ещё более тупых, но первоклассных парней, а также необходимость съесть миску живых червей, и мы получим новый с высоким рейтингом телевизионный реалити-шоу. Я быстренько смотрел несколько комнат в южной части коридора в поисках места, где Дэнни мог спрятаться, если бы я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 Датура и ее бандиты осмотрели бы их очень быстро и без труда обнаружили бы все тайные убежища, на которые я мог положить глаз. Я подумал о том, чтобы упрятать Дэни под груду мебели в одном из таких номеров, но бесшумно передвинуть поломанные столы, стулья, кровать и потом вернуть их на место не представлялось возможным, то есть я обязательно привлел бы к себе ненужное внимание. В четвертой комнате я выглянул из окна и увидел, что земля потемнела.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 Достав из кармана бумажную салфетку, я их стер и размазал грязь, чтобы не оставлять чистые полосы. В третьем лифте двери не сдвинулись с места. Четвертым открылись легко и бесшумно, и за ними я обнаружил кабину. Полностью открыл двери, после короткого колебания вошел в лифт. Кабина не полетела вниз, хотя я бы не удивился, если полетела. Недовольно скрипнула под моим весом, но с места не сдвинулась.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 чувствуют своё превосходство, а те, кто чувствует своё превосходство, обычно недооценивают своих противников. Невооружённый человек в силу обстоятельств соображает быстрее, действует более жёстко и решительно, чем тот, кто надеется, что оружие подумает за него. Так что отсутствие оружия может оказаться плюсом, а не минусом. В игре респективе такая цепочка мы заключения абсурдна.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 Так что причина, заставившая Храде реализовать её цели, поставить под удар своей жизни свободу, поначалу кажется совершенно необъяснимой, загадочной. Разумеется, и не склонные к кубистам парни часто думают маленькой головкой, а не большой головой, в которой находится мозг. И анналы преступности битком набиты случаями, в которых туповатые мужчины на ускыненных плохих женщинами ради секса совершали самые жуткие и глупые преступления.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 Если судить по выпускам новостей в наши дни таких мужчин хоть пруд пруди. Доктор Уилбур Джесс попал не потому, что попался на пути. Просто для таких людей убийство это забава, способ дать выход энергии, возможность продемонстрировать свою крутизну. В нишу у лифтов мне с трудом верилось, что она смогла набрать такую команду. От шага в каких-то 100 футов по коридору я пришёл к выводу, что дотора просто не могла её не набрать.